Глава 10. Дорога однотонной ленты тянулась к горизонту. Если не оглядываться, то кажется, что этот путь существует лишь впереди, а сзади ничего нет. Достаточно смотреть прямо перед собой, внимательно изучая каждый поворот, и прошлое исчезает. Человек без прошлого превращается в чистый лист бумаги, на котором еще ничего не написано, и можно изобразить все, что угодно. Главное – не думать ни о чем кроме коричневой дороги, по которой шагаешь. Прошлого нет, а будущее совершенно ясно. Однако Виктор не мог не думать. Его терзали заботы. Он трясся в повозке, смотрел вперед, но дороги не видел. Вместо нее перед его мысленным взором вставали события последних двух дней, а особенно полное впечатление очередная встреча с Богом войны, которому Антипов доложил о том, что не смог приобрести учителя. Что делать дальше? размышлял неудавшийся воин одновременно передразнивая вопрос ареса да то что получится подумаешь не могу пока что приступить к тренировкам из за этой мелочи кому то нужно было раздуть целое дело господин шерлок холмс силу ареса нет видите ли толчок ему нужен существенный от единственного жреца с которым у него связь хм? победа ему требуется в его честь к тому же вот странный товарищ откуда я ему возьму эту победу С тыроком подерусь, что ли? Много богу войны будет толкова от мордобоя. Вообще любопытно, сколько воинов мне нужно одолеть, чтобы образовался этот самый первый толчок. Еще более любопытно, каким то образом я сумею победить столько, да еще в честной схватке. Нет, конечно, не смогу одержать верх над профессиональными солдатами, но только если сядем в лото играть. Интересно, здесь играет в лото? М -м -м, ну почему бы мне не достался какой-нибудь покровитель любви? а прямолинейный бог войны. С покровителем любви, а еще лучше с покровительницей, ну, я бы точно поладил. Сразу после разговора с бароном Виктор направился к лекарю. Не потому что очень уж плохо себя чувствовал, а потому что ему хотелось много узнать, а также наладить хорошие отношения с представителем местной медицины. Мало ли что случится. У Антипова безалаберность временами удивительным образом сочеталась с практичностью. Бывший студент, конечно, неоднократно встречался с врачами на протяжении своей жизни в прежнем мире. Он даже делил их на две условные категории. На тех, кому нет никакого дела на него лично, но есть дело до его болезни. И на тех, кому наплевать и на то, и на другое. Виктор очень уважал первую группу из-за их искренности. Если доктор не болтает о том о сем, а задает вопросы по существу и не позволяет себя сбить, вот это хороший специалист. В конце концов, трудно ожидать, что кому-то из незнакомых людей будет интересна личность Антипова. За исключением психиатра, возможно. А вот если врач встречает тебя широкой артистической улыбкой и начинает обсуждать погоду, природу, последние политические события и мать своего кота-переростка, живо интересуясь взглядами пациента назначенной и явно пытаясь произвести хорошее впечатление, то все, это вторая группа. Данный врач держится на плаву именно вследствие этого самого хорошего впечатления, а не из-за своих профессиональных качеств. Виктор не переставал удивляться, почему второй категории докторов всегда полный аншлаг. Отчего люди смотрят не на результаты, а на вывеску? Загадка. Лекарь замка, щуплый старичок со странным именем Паспес, полностью соответствовал первой категории. Он так зыркнул на посетителя что у Виктора моментально отпало желание не только говорить о чем-то постороннем, но и жаловаться на здоровье. Однако Антипа был не из тех, кто так легко отступает от своих планов. «Здравствуйте, господин Паспес, вежливо поздоровался бывший студент. Врач замка занимал не самую высокую ступень в иерархии, но стоял гораздо выше подмастерья лесоруба. Тот, одетый в поношенную синюю куртку, штопанную уже много раз, еще более недобро посмотрел на сына лесороба и пробурчал, не вставая за высокого стола, за которым сортировал травы. «Ты кто такой?» «Зачем пришел?» «Я Ролд, сын лесоруба Кушаря», — охотно ответил Виктор, чувствуя себя как двоечник, выпрашивающий академ у сурового декана. «Меня послал господин барон, потому что здоровье не очень. Дело происходило в том же донжоне, только в комнатке, расположенной в полуподвальном помещении». Лекарю принадлежало то ли три, то ли больше комнат. Антипович еще не разобрался с их количеством. По крайней мере, он прошел через одну, чтобы оказаться в коморке, установленной многочисленными кастрюлями и плошками и украшенной связками трав. Некоторые плошки, очевидно, были недавно сняты с огня, потому что их содержимое еще дымилось. Запах представлял собой нечто непередаваемое, одновременно бодрящее и наводящее на мысли о бренности всего сущего. Из комнатушки вела еще одна дверь. Закрытая. «А что со здоровьем?» – поинтересовался доктор, глядывая Виктора с ног до головы. «Все на месте, ран не вижу. Ходить можешь». «Ходить могу, значит, здоров», – подумал Антип. «Слава Гиппократу!» «У меня с головой проблемы», – ответил он. «Господин барон даже за нерто принял». Фраза была глубокомысленной и удачной. По крайней мере, бывший студент на это надеялся. При счастливом стечении обстоятельств мог заодно узнать, кто такие нерты. «Ну, то, что проблем с головой ей так вижу». Неожиданно отозвался старичок. Пошел без стука, не поклонился. Словно дворение, говоришь, странно. У меня здоровье не очень, проблемы. Уважаемый Ролд, если ты, конечно, на самом деле Ролд, дети лесорубов так себя не ведут и не говорят. И даже если знают, что такое проблемы, то слов таких не употребляют. Ну и на Нерта ты не похож. Они другие. Прокол. Не заставила себя долго ждать очевидная мысль. Причем прокол за проколом. Получается, что все это время я вел себя совсем необычно для крестьянина. И всем остальным это было ясно. Ну почему же они никак не реагировали? А, понял. Они знали, что рот дурачок. Да, с господин Юнг. Похоже, людей, знакомых с сыном лесоробом, чудачествами не удивишь. Другое дело, почтенный доктор. А почему не похож на Нерта, господин Поспес? Хитрый Виктор решил убить одним ударом двух зайцев. Получить информацию отвлечь отличить внимание лекаря от чекотливой темы. «В глазах нерта. Безумие!» – пробурчал старичок. «Даже если они пытаются притворяться обычными людьми, этого не скрыть. Так, что у тебя там за проблемы, Ролд?» Виктор вздохнул. Это не был вздох разочарования. Скорее радости. Ему нравилось постоянно рассказывать одну и ту же байку по поводу упавшего дерева, потому что он мог бесконечно улучшать ее. И сейчас новая, более красивая история полилась на благодарного слушателя. Из нее выходило, что дерево рухнуло не просто так, а в тот момент, когда он растерялся, увидев толпу, оставленную врагами. Иными словами, не просто получил производственную травму, а пострадал, защищая замок. Лекарь красочное повествование съел, почти даже не подавившись, разве что хмыкнул пару раз. «Э -э, голова болит до сих пор, буркнул он, когда сын лесоруба молк. — Нет, господин Паспес, только странные идеи в нее приходят. Вот, например, сейчас безумно хочется узнать, кто такие нерты. — Ну, совсем не странная идея, — ответил лекарь. — Мне тоже это хочется узнать. — А разве вам неизвестно? — удивился Виктор. Старичок забавно приподнял свои густые белые брови. В какое-то мгновение он колебался, отвечать или нет, но потом решил, возможно, что его долг — бороться с невежеством окружающих. «Вот представь», — сказал поспес, — «живет себе человек, просто живет и никого не трогает, а потом в один прекрасный день умирает, ну, без всяких причин, а когда его собираются хоронить, внезапно оживает, но уже не тот, кем был раньше, совсем не тот». «Э -э, но как?» «Если у тебя ничего не болит, чего тебе ко мне принесло?» — перебил Виктор-лекарь. Антипов подумал, что из собеседника все-таки не получится. Не получился бы беспощадный ликвидатор безграмотности. Однако у молодого человека были свои идеи на этот счет. «Так объясняю же!» «Соображаю не так, как раньше!» Перешел к делу новоявленный сын лесороба. «Это не страшно. Главное, кланяйся перед господином бароном и не противоречь. Проживешь как-нибудь!» Старичок опустил голову, чтобы рассмотреть что-то в пучке травы, лежащей перед ним. «А нельзя ли...» «Что?» «Мне очень хочется научиться читать и писать, господин Паспес». «Что?» Лекарь не просто с удивлением уставился на посетителя, а в его глазах мелькнуло явственное сомнение в рассудке говорящего. Грамотных в замке было мало, но еще меньше тех, кто хотел овладеть грамотой. А если взять детей лесорубов по всему королевству, то, пожалуй, из них лишь один проявлял такое желание. Некий рол. «Вот видите?» — А говорите, что желания не странные. — Странные, господин Поспес. — Еще какие? — Виктор старался говорить тоном человека, измученного многочисленными недугами. — Да. А чего еще хочешь? — Мне так же хочется стать воином и изменить как-то свою жизнь. — Разбогатеть, что ли? — И чтобы меня все уважали, и чтобы женщины любили, и чтобы я пел очень хорошо. — Пел? — Да, господин Поспес. Пить тоже хочется. На этот раз старик озабоченно покачал головой, встал из-за стола и побрел к дальнему углу комнаты. Там он снял с потолка пучок какой-то зелено-коричневой травы, стряхнул его, чтобы избавиться от пыли. «Держи!» — лекарь протянул траву Виктору. «Завари это все в большом горшке и пей по паре глотков несколько дней подряд каждое утро». «А что это?» — с подозрением осведомился Антипов, принимая лекарства. «Это тебя успокоит», — ответил поспес. Попьешь немного, и желания уйдут. Главное, не перестарайся, а то работу выполнять не сможешь. Спать только будешь, да и все. Лучшее средство быть счастливым — не выполнять своих желаний, а избавиться от них. Спасибо, господин Искулаб, Вашей травки на нашем Востоке цены бы не было. Ну да ничего. Может быть, еще продам кому-нибудь. Очень благодарен, господин Поспес. Непременно все выпью. Прям завтра же и начну. «Если больше нет никаких жалоб, то проваливай. У меня мало времени». Виктор царемонно попрощался, демонстрируя вежливость и почтение, а после этого отправился домой. У него не было никакого желания пить подобное лекарство, но выбрасывать же тоже не хотелось. Штука интересная, может быть, когда-нибудь и понадобится. У бывшего студента, представленного самому себе, начала просыпаться хозяйственная жилка. От размышления по дне дню Антипова, проснувшегося, просунувшего ноги через широкую щель в бортике повозки, отвлек Кнарп. Солдат приблизился к нему со стороны карет, ехавшись впереди и, наклонившись тихо, сказал: Господин барон распорядился, чтобы ты пообщался с его дочерью. Развлеки ее как-нибудь. Виктор кивнул. Алькерт Аннариант сдержал свое слово и взял сына лесороба с собой. Сейчас довольно большая процессия состоящая из двух высоких карет темно-зеленого цвета, трех призимистых повозок и почти четырех десятков конных солдат, двигалась по направлению к городу. Барон заранее сказал Ролту, в чем будет заключаться его обязанности. Моресса отнюдь не горела желанием выйти замуж за одного из соседей, а тот, в принципе, тоже колебался. Между тем, Алькерту этот брак был очень нужен. В качестве приданного он отдавал приличное поле, но зато получал кусок большого тракта в свое владение. Этот тракт, соединяющий между собой два крупных города, в принципе мог принести существенную прибыль. Поэтому Мореса должна была радостно встретить своего жениха, чтобы у того не было причин отказаться от сделки. Первоначально планировалось, что дочку барона будет сопровождать Нартел, Менестрель, который возьмет на себя все эти хлопоты. Но засада изменила планы. Нартел, доверенное лицо Алькерта, остался в замке с баронессой и сыновьями Анарианта. Сам же хозяин, Мог отлично отбить почти любую атаку, но настроение дочери было подвластно ему. Ролд, с его странноватым и забавным чувством юмора появился как нельзя вовремя. Виктор спрыгнул с телеги, то побежал к одной из карет. Вот уже несколько дней он находился в новом для себя мире. Кое-что узнал, но мало чего достиг. И это сильно его беспокоило. Больше всего Антипов не хотел оказаться в объятиях рутины, которая, как известно, засасывает. Очутиться в той ситуации, когда дни похожи один на другой из-за унылой, однообразной работы и столько же неяркого окружения. По сути, именно поэтому он и пытался выбрать в университете специальность, которая была бы насыщена чем-то новым. Однако Виктор подозревал, что в этом мире некая сущность по имени Арес все равно не позволила бы ему оказаться в болоте. Арес требовал, торопил и грозил неприятными последствиями. «Мой друг, к нам ждать нечего», — говорил он. «Чем раньше начнем, тем лучше». Ситуация здесь неспокойная, тебя могут убить в любой момент. И что потом? Помочь тебе уже никак не смогу. Да и я тоже сколько продержусь без верующих, привязанных к этой местности, словно всеми забытый идол. А у идолов, между прочим, статуя есть. А кстати, мне она бы тоже не помешала. Но об этом потом поговорим. Реши главный вопрос. Главный. Антипову казалось, что если он станет воином, то его убьют еще быстрее, чем в качестве скромного лесоруба. Ну а аргументов подобного рода? Даже не желал слушать. Если ты станешь воином, то у нас может что-то получиться. А не станешь, шансов вообще нет. А если местные боги, те, кого я в них подозреваю, то они уже ищут. Наверняка ищут нас. Поэтому при встрече с их жрецами будь осторожен. Обычные жрецы могут вообще ничего не знать о происходящем. Но если что-то заподозрят и сообщат выше, то нас ожидает быстрая смерть, если тебя схватят или медленное, если тебе удастся убежать. Виктору это все не понравилось. Мало того, что Арес не желал пока что прояснять своих подозрений, то он бог войны был очень серьезен. После разговора с ним у Антипова впервые появилось чувство, что текущее спокойствие, если, конечно, это можно назвать спокойствием мнимое, он уж более-менее привык к обстановке, поэтому резкие перемены к худшему были бы нежелательны, мягко говоря. Когда Виктор догнал карету, где сидела Мореса, то обнаружил, что шторки на дверцах открыты. Внутри, кроме девушки, находился барон. Судя по выражению лица обоих, разговор не клеился. Алькерт, увидев ролта, сделал знак рукой. Дескать, давай, отрабатывай свой хлеб. Антипов не пришел в восторг от того, что его опять собираются использовать в качестве артиста легкого жанра. Но выбор был невелик. Можно даже сказать, выбора вообще не наблюдалось. Сын лесоруба неуклюже забрался на подножку и, наклонившись, просунул голову в окно в дверце. Что-то ему подсказывало, что, что внутрь барон не пригласит. Убранство экипажа оставляло живо от лучшего. Сиденья были обиты какой-то красно-коричневой тканью не первой свежести, а вот этой самой ткани угадывался хлипкий наполнитель. Рессоры м -м, тоже не поражали воображение, потому что их вообще не было, и Антипов ярко себя представлял, как сидящие ощущает своими спинами каждую неровность дороги. С его точки зрения, длительная поездка в подобной карете требовала большой выдержки. Хотя, возможно, подушечки, на которых сидела Мареса, все-таки как-то смягчали ход. Девушка держала в руках небольшую обезьянку, купленную несколько лет назад у приезжего торговца, видимо, за баснословные деньги. Зверьку поездка не нравилась, судя по тому, как он вцепился в платье дочки хозяина замка. «Здравствуйте, ваша милость!» «Здравствуйте, госпожа!» Виктору даже удалось слегка поклониться, несмотря на неудобство положения. Барон сухо кивнул, а Мореса посмотрела на Рота доброжелательно. «Привет, мой спаситель! Тогда ты спас меня не только от засады, но и от встречи с женихом, надо сказать!» Антипов тут же отметил, что лицо Алькерты еще больше помрачнело. «Хорошенькое начало!» — подумал Виктор. «Буду веселить бедную девушку!» «И зачем ее выдавать замуж так крана? Она ведь почти ребенок!» «Госпожа, спасать женщина от женихов?» Неблагодарное занятие. Вполне может оказаться, что каждый последующий претендент на руку будет хуже предыдущего. Я расскажу вот какую историю. Однажды у одного высокоученого и во всех отношениях приятного молодого человека, которого звали Викто, просто Викто, была знакомая. Веселая девушка пользовалась большим успехом у мужчин. И вот некий торговец в летах сделал ей предложение. Он был богат и еще неплохо выглядел. Она спросила у Викто, что ей делать. Виктор тоже сказал что даже не раздумывала, а соглашалась. Тот мужчина был приличный, но она не послушала его, а вышла замуж за как бы по любви, за своего сверстника, а за пожилого погача пошла ее подружка. И что получилось в результате? Ее сверстник оказался пьяницей и даже больше одурманивал себя разными способами зато пожилой мужчина был очень хорошим семенином ни в чем не отказывал жене и любил детей поэтому эта знакомая вышла замуж еще раз второй муж вообще оказался преступником подружка которая была не такая красивая устроила свою жизнь гораздо лучше красавицы а все потому что воспользовалась мудрым советом всеми уважаемому Викто, умного и хорошего человека в любви госпожа нужно руководствоваться здравым смыслом жить с тем с кем точно получится прожить, а любить того, кто находится как можно дальше. Расстояние укрепляет любовь и делает ее чище настолько, что любящий впоследствии вообще перестает нуждаться в объекте своей любви. Виктор осекся. На него удивительно взирали две пары глаз, но выражение лиц собеседников было различным. Если Мореса смотрел просто изумленно, то гримасу барона можно было истолковать лишь одним способом. И этот болтун-лесоруб — Если так, то я вожа, Корнепов. Все-таки не помешало бы, чтобы жрец на него взглянул. — В крайнем случае, маг, что-то здесь нечисто. — Но я никого не люблю, — сказала девушка, справившись с замешательством. — Это даже лучше, госпожа, — поспешил заверить ее Виктор. — Тогда любовь появится после свадьбы. И хорошо, если так, но нужно стараться, чтобы муж ничего не знал. м, -м, -м рол, чему ты учишь мою дочь? Тон барона был недоволен. — Почитать отца, ваша милость ответил Антипоп. «Вот, допустим, когда солдаты выполняют ваш приказ, вы же не требуете, чтобы они это делали с радостью. Вам ведь все равно, что они там думают себе. Лишь бы подчинялись. Так и в семье. Главное – видимость. И все счастливы». Лицо Алькерта приобрело страшное выражение. Казалось, он сейчас закричит на Виктора, но дочь вмешалась вовремя. «Ну, папа, папа, он в чем-то прав», сказала она. «Я ведь подчиняюсь тебе в этом браке, и мне приходится делать вид, что меня...» Все устраивает. Вот и улыбайся, рявкнул на нее барон. Когда встретишь Анре Тео, улыбайся. А ты, Рот, иди отсюда. Нашел тут, философ. Позову, когда понадобишься. Недолго музыка играла, подумал Виктор, соскакивая с подножки. Сам позвал меня, чтобы я дочь убеждал, теперь прогоняет. А я ведь преуспел. Есть еще неблагодарные люди. Эх, бездуховность средневековая. Он сгромозился обратно на телегу и поехал дальше, размышляя о многих вещах. Во-первых, о том, как же все-таки убедить господина оборона дать разрешение на тренировки. Во-вторых, как будут развиваться события, если это разрешение все-таки будет получено. В-третьих, Виктор на полном серьезе думал, не сбежать ли ему по прибытии в город. А что, деньги у него имелись, на первое время должно хватить, местные обычаи он более-менее уже усвоил. А в городе можно найти воинов, которых ему хоть чем-то научить. Заплат, конечно. Останавливала только одна мысль. Как быть с аресом. Насколько понял Антипа, бог войны оказался прочно привязанным к местности, к той самой полянке, и не мог удалиться от нее ни на шаг, если, конечно, не вообще есть ноги. Виктор весьма смутно представлял себе суть этой привязанности, но предполагал, что рано или поздно Орес просветит его. Пока что представитель античной Греции выдавал информацию весьма скудными порциями. И хотя Антипов сетовал на это, но в глубине души понимал, что такой подход может быть верен. Зачем ему знать что-то лишнее? С точки зрения бога войны время еще не пришло. И Виктор никак не мог бы улучшить существующего плана, даже обладая он всей полнотой знаний. Видимо, от сценария, предложенного Аресом, не существовало отступления. Однако не успел Антипов как следует обдумать идею бегства в город с последующим возвращением на поляну, как раздался крик одного из трех солдат, ехавших в авангарде. «Впереди люди! Много! Первый, третий, четвертый десятки, вперед! Второй на месте! Повозки, стой!» Голос сотника прозвучал чуть ли не одновременно с криком вперед смотрящего. Но казалось, что барон вылетел из кареты еще быстрее и, нахлобучив шлем, забрался на лошадь, оставаясь неподалеку от своей дочери. Виктор подивился отлаженности процесса встречи с незнакомцами. Видимо, в этой мере слабо верили то, что все люди братья, а любовь к ближнему почти не отличается от любви к ближней. Вокруг было поле. Справа, слева и впереди. Лишь далеко за спиной темнела узкая полоска леса. Шире повозки, шире. Чтобы быть готовы к повороту по приказу, сотник Керет не унимался. Ценные указания лились из него сплошным потоком. Но, надо сказать, они исполнялись. Возницы взяли под узду тягловых лошадей, готовые в любую минуту последовать распоряжениям. Антипов отметил, что барон молчал и не вмешивался в процесс, видимо, полагая, что его личный командующий справится лучше. 15 человек!» – уточнил вернувшийся гонец на быстрой лошадке, высланной вперед. Насколько Виктор мог судить, после этого известия напряжение немного спало. Пятнадцать человек не представляли существенной угрозы для хорошо обученного крупного отряда, хотя и вызывали удивление самим фактором своего появления в этой местности. «Первый, третий, четвертый десятки вперед!» — повторил сотник. «Остальные с обозом!» Солдаты съехали с дороги на поле и цепью двинулись в сторону непонятного отряда. Они не спешили, но что-то подсказывало Антипову, что стоит только прозвучать приказу, как лошади перейдут в галоп по копья, поднятые наконечниками вверх, немедленно опустятся, приняв положение близко к горизонтальному. Виктор слабо разбирался в видах конницы, но считал, что баронское подразделение занимает промежуточное положение между легкой и тяжелой, или даже находится ближе к последней. Солдаты не были закованы в пластинчатые доспехи с ног до головы, однако каждый из них носил кольчугу и куполообразный шлем, а многие еще и толстую кожаную куртку с нашитыми металлическими бляхами. Алькерт и сотник и были вообще одеты в блестящую броню, очень напоминающую полудоспех. Солдаты же вооружены стандартно. Копье, меч, щит и короткий лук, приторчены к седлу. Антипов не знал, умеют ли воины стрелять из лука во время быстрой езды и практикуются ли подобное в целом. — Кто они такие? Как выглядят? Барон, оставшийся на месте, начал расспрашивать гонца. — Они все с оружием, ваша милость. С ними две телеги, — доложил тот. — Телеги? Может быть, купцы? — Может быть, ваша милость, трудно понять. — Ладно, подождем. — Но что здесь делать купцам? Они ездят севернее. Ммм, странно. Даже Ролту было известно, что замок Анариант располагался в глуши. Купцы, конечно, могли проезжать по баронским землям, но лишь в том случае, если направляются к самому барону или от него. Какой смысл делать крюк, чтобы переехать из города в город? Виктору это было столь же любопытно, как и Алькерту. Даже к соседям бароны вели более краткие пути, если прокладывать их из крупных населенных пунктов. Вестовой отсутник вернулся быстро, но ну и потому как жалость жалась войны впереди, было ясно, что сражение, как минимум, откладывается. Господин барон, это торговцы! Отрапортовал солдат. И главный, сейчас прискачет. Вот как, купцы все же, задумчиво пробормотал барон, обозревая горизонт, сидя на могучем жеребце. И едут через мои земли в тайне, ничего мне не заплатив. О, бедные торговцы, подумал Виктор. Сейчас его милость им популярно объяснит правила поведения в феодальном мире. Интересно, сколько телег у них останется после этого, если сейчас в наличии всего только две? Задача из курса занимательной механики, господин Ньютон. И, кстати, не подбросить ли мне барону идею, что означенные торговцы уже не в первый раз этой дорогой пользуются? Заодно и узнаю, могут ли существовать отрицательное количество телег.